рулет из лаваша с сардельками и зеленой фасолью 10 тонких лавашей две копченые сардельки два клубня картофеля два помидора 150 пятьдесят граммов зеленой фасоли два маринованных огурца один сладкий перец один перец чили одно яйцо полпучка зелени петрушки 20 миллилитров растительного масла две столовых ложки майонеза мускатный орех на кончике ножа, соль по вкусу. Копченые сардельки очистить, нарезать кусочками, картофель вымыть, отварить в мундире до готовности, остудить, нарезать кубиками, помидоры вымыть, нарезать кубиками, фасоль обжарить на разогретом растительном масле, за 1-2 минуты до готовности добавить мускатный орех, посолить, огурцы нарезать ломтиками сладкий перец вымыть разрезать на половинки, удалить семена мякоть нарезать соломкой перец чили вымыть очистить от семян мелко нарезать яйцо сварить в крутую остудить очистить мелко нарезать зелень петрушки промыть мелко нарубить перемешать все ингредиенты посолить и заправить майонезом